Глава 21. В пятницу, в середине дня, френги и Крейг шли по улице, направляясь к детскому саду Фергюса. Ему уже исполнилось четыре года, и в сентябре мальчику предстояло отправиться в местный дошкольный класс. Это был последний день в детском саду для него и его сверстников, поэтому было решено устроить праздник и пригласить родителей. Персонал насмешливо иронически называл это «выпускным». Дети утром сделали весёлые колпачки из цветной бумаги, чтобы надеть их, когда придут родители. У Фрэнки уже наворачивались слёзы на глаза, стоило ей это представить. Она будет ужасно скучать. По этим свободным часам по утрам, когда Фергюс играл, пел песни со своими друзьями и от души веселился. Следующая остановка — школа, где его оденут в форму, как и всех остальных детей, где ему придётся неподвижно сидеть и внимательно слушать — и где игра станет всего лишь частью обучающего набора, которым учитель пользуется для галочки». Фрэнки поняла, что шмыгает носом, когда они свернули за угол и прошли последние несколько шагов по направлению к церковному залу, где располагался детский сад. «Я так разволновалась!» — воскликнула она, нервно смеясь и прикладывая руку к сердцу. «Не могу поверить, что эта глава его жизни вот-вот закончится. Не уверена, что я к этому готова». Френки так полюбила персонал группы. Они все были добры с малышами, как настоящие матери и других мам. Ей придётся приспосабливаться к новому миру дошкольного класса почти так же, как и в Фергису. Крейк не успел ответить. Его телефон зазвонил. Ого, мне лучше ответить, сказал он, глядя на экран. Это Лойд. В эту минуту имя ничего не значило для Френки, она слишком погрузилась в свои переживания. Лойд «Ах да, это же их адвокат!» Она сморщила нос. Настроение у неё мгновенно упало. С их первой встречи ей было не по себе, поскольку крейк потребовал, чтобы на Джулию спустили всех собак. Чем ответит им Джулия? «Привет!» «Да, отлично, спасибо!» Произнес крейк когда они подошли к забору, окружавшему маленький двор перед зданием. На плитах двора краской были нарисованы классики. На маленькой клумбе посадили подсолнухи и душистый горошек. Под разноцветным навесом стояли разнообразные трёхколёсные велосипеды и самокаты. «Вы шутите?» — воскликнул Крейг и резко остановился. На его щеке задёргался мускул. «Это же смехотворно! Какого чёрта?» «Эх!» — Фрэнки застыла на месте. Её сердце упало. Адвокат явно не сказал ничего хорошего. Что бы ни придумала Джулия, её выстрел попал в цель. «Привет, Фрэнки!» — раздался голос у неё за спиной. Она повернулась и увидела Пипу и Айлин, двух знакомых мам. Они направлялись к ним. У обеих покраснели глаза, и они пытались улыбаться дрожащими губами. «Большой день. Надеюсь, ты не забыла бумажные носовые платки?» — сказала Пипа, делая вид, будто промокает глаза. «Я захватила целую упаковку», — призналась Фрэнки, похлопывая по своей сумке. И в это мгновение Крейк резко сказала. Мне, если честно, всё равно, как она себя чувствует. Меня это совершенно не волнует. «Да, хорошо. Она может подать на меня в суд. Я переживу». Пипа и Аллен повернулись, удивлённые сердитым голосом Крейга, и посмотрели на него. Они не знали, что и думать, поскольку всегда видели папу Фергюса исключительно очаровательным и дружелюбным. «Драма на работе», — пояснила Фрэнки со смехом, легко соврав. Её щёки горели от стыда. И от всей души хотелось, чтобы Пипа и Айлин побыстрее ушли, пока крейк ничего больше не сказал. Он же продолжал хмуриться, ничего не замечая вокруг. «Встретимся с вами в зале», — тактично сказала Айлин, и они с Пипой ушли. «Да, всё верно. Вы могли бы переслать мне переписку на e-mail, чтобы я мог её прочесть?» — продолжал разговор крейк Он вцепился в железную пику забора, так словно хотел вырвать её из земли и вонзить в сердце Джулии. Его взгляд упал на Фрэнки, терпеливо ожидавшую его. Потом он моргнул, так будто успел забыть о ней, о Фергюсе и выпускном в детском саду. «Послушайте, мне нужно идти, но я позвоню вам позже. Спасибо. Да, хорошо». Он закончил разговор. «Никогда не догадаешься, что придумала эта сука». «Это может подождать», — взмолилась Фрэнки, увидев на пороге Марии руководительницу детского сада. Она широко улыбнулась и призывно помахала им рукой. «Мы начинаем!» — крикнула она. «Идём!» — крикнула в ответ Фрэнки, взяла Крейга за руку и развернула его к лестнице, ведущей в здание. «Давай просто насладимся последним. Она хочет, чтобы я перестал писать мою колонку», — выпалил Крейг. Его лицо было гневным. Он как будто не слышал Фрэнки. «Днём в детском саду. Что?» Она говорит, что это может повредить Фергюсу в будущем. Говорит, что неправильно выставлять его на показ. Это вмешательство в жизнь ребенка, и это нечестно, что из-за этого Фергюса могут впоследствии дразнить и обижать в школе». «Нет». Джулия называет это, и ее адвокат тоже, примером моего плохого исполнения родительских обязанностей, недостатком уважения к личной жизни ребенка. «Нет, ну какого черта?» Они уже вошли в здание, и Крейг сердито ударил кулаком по стене. Мари, которая шла на несколько шагов впереди них, в тревоге обернулась. «Простите». Торопливо извинилась Фрэнки. «Простите, Мари, мы только что получили очень неприятное известие». У неё кружилась голова от подлой контратаки Джулии, от серьёзности удара. Занеся меч над колонкой Крейга «Папа дома», она не только угрожала разрушить его карьеру на самом пике, но и наносила удар по их финансам, поскольку колонка была самым крупным источником дохода для них обоих. К тому же она поставила под сомнение способность Крейга выполнять отцовские обязанности и обвинила его в том, что он ставит под угрозу будущее Фергюса. И это было особенно низко. Настоящий удар в сердце. «О, Господи!» — воскликнула Мари, пухленькая и добрая бабушка семи внуков, яркая шатенка в испачканных краской джинсах. «Я могу вам чем-то помочь? Вам нужно уйти?» «Нет, всё в порядке». твердо ответила Фрэнки, пытаясь улыбаться и выглядеть нормальной. Она не позволит Джулии испортить последний день Фергюса в детском саду. «Мы не хотим пропустить праздник. Ведь правда, крейк «Правда», — ответил он. По его щеке бегал желвак. Все его тело как будто искрило от напряжения. Никаких сомнений, Джулия поднимала ставки. «Вы не хотите говорить об этом, как разумные взрослые люди? Вы хотите вытащить меня в суд? Отлично!» Такими представляла Фрэнки мысль Джулии. «Ну, я вам устрою. Следите за мной». Пытаясь отделаться от этих мыслей, Фрэнки взяла Крейга за руку, и они следом за Мари вошли через двойные двери в главный зал. Дети сидели по-турецки на полу, образуя большой круг, все в цветных колпачках и с сияющими улыбками. В воздухе ощущалось всеобщее волнение. Фрэнке захлестнули эмоции, когда она увидела Фергюса в ярко-оранжевом колпачке. Он махал им рукой и выглядел таким гордым и счастливым. У нее перехватило горло, когда она обвела взглядом яркие рисунки на стене. Непривычно пустой игрушечный дом, коробки с игрушками и музыкальные инструменты, убранные на лето. Время пребывания Фергюса здесь, его принадлежности к этому детскому саду почти закончилось. Оно приближалось к концу. как и счастливая, беззаботная семейная жизнь, которой она еще недавно наслаждалась с ним и с Крейгом. Все менялось, и Фрэнки не могла это контролировать. Вместе с другими родителями они сели на поставленные рядами вдоль стены маленькие стульчики, и Фрэнки, незаметно для окружающих, помахала и подмигнула Фергюсу. «Мне этого должно хватить на тысячу слов», полушутя сказал Крейг, когда они выходили из квартиры. Это была его коронная фраза, общая для всех журналистов. Они всегда искали историю. Первый зуб Фергюса – колонка. Первые шаги – колонка. Первые слова, забавные привычки, комические недоразумения – все было напечатано, сохранено в памяти компьютера и выложено в интернете. Каждая колонка писалась с любовью, это несомненно. Но время от времени Фрэнки тревожила, что в будущем Фергюсу возможно, не понравится такое детство. Колючий подросток Фергюс, к примеру, может не оценить тот факт, что история его приучения к горшку записана для потомков онлайн, делая его мишенью для насмешек сверстников. А ищущий работу выпускник вуза Фергюс едва ли будет в восторге от перспективы того, что потенциальный работодатель, набрав его имя в строке поиска, прочтёт историю о том, как он устроил истерику в магазине, валяясь на полу. или о его краткой одержимости грудями посторонних женщин. Он обязательно комментировал увиденное с видом знатока. «У этой тети большие сиськи. Большие!» Фрэнки периодически рассказывал о своих тревогах Крейгу. Он признавал, что лучше было бы дать сыну псевдоним, а не использовать его настоящее, довольно необычное имя. «Но это же ничем не хуже того, что выкладывают на Фейсбук другие родители. Разве нет?» – возражал он. «Все так делают». это жизнь». Но теперь появилась Джулия и лицемерно подняла свое зеркало морали, чтобы пролить свет на колонку Крейга и поставить ее под вопрос в интересах Фергюса. И сделала она это более громко и более публично, чем когда бы то ни было пыталась Фрэнки. Может быть, она в чем-то лучше Фрэнки? Не следовало ли ей более настойчиво пытаться добиться того же самого? «Всем здравствуйте!» «Добро пожаловать на праздник наших выпускников!» Сказала Кайома, заместительница Марии. «Итак, дети, мы готовы?» Спросила она, хлопая в ладоши. Кайома сидела на маленьком деревянном табурете и сделала вид, будто ее с него сдувает, когда раздался хор веселых детских голосов. «Замечательно! Родители, мы готовы?» «Да!» — крикнула Фрэнки вместе с остальными родителями. Крейг промолчал. Он читал что-то в телефоне, недовольно бурча себе под нос. Судя по всему, это была переписка, присланная Ллойдом. Фрэнки толкнула его локтем, не желая, чтобы Фергюс остался без внимания. «Крейг!» – прошепела она. Дети запели прощальную песню. Их нежные тонкие голоса очаровательно звучали в такт мелодии, и Фрэнки вынула из кармана носовой платок, так как слезы застилали ей глаза. Вы только посмотрите, Фергюс забыл слова, улыбаясь во весь рот им обоим. Оранжевый бумажный колпак был щегольски надвинут на его кудри. После песни детям предстояло получить аттестаты и книги на память от персонала. А потом их ждал пикник-ланч сэндвичами с сыром, хрустящим картофелем и яблоками. Потом они попрощаются с персоналом и навсегда уйдут из детского сада. Фрэнки всегда плохо справлялась с переменами. В шесть лет она улеглась на пол, рыдая и цепляясь за ковёр, когда они с мамой переезжали в другой дом. Её пришлось буквально тащить через порог. В одиннадцать лет она три недели отказывалась разговаривать с Гэрретом, когда мама начала с ним встречаться. Настолько её выбивало из колеи любое изменение в её жизни. Став взрослой, Фрэнки никак не могла расстаться с сношенной одеждой, если она напоминала ей счастливых днях, даже если она больше никогда не собиралась ее носить. То же самое относилось к старым альбомам с набросками, любимым сломанным карандашам, потускневшим украшением матери. Она попыталась сосредоточиться на песне, чтобы по-настоящему проживать этот момент, но мысли разбегались в разные стороны. Фрэнки не любила перемены. Но этим летом она сталкивалась с ними снова и снова. Один сюрприз следовал за другим. Перемены продолжали направлять ее по новым дорогам, по которым ей не хотелось идти. И Фрэнги против своей воли оказывалась в ситуациях, которых она хотела бы избежать, выталкивая ее из комфортной уютной жизни и оставляя в сомнениях и неуверенности. катастрофическая встреча с Мортимерами, сражение с Джулией заставили ее задуматься о том, что с ней будет к тому времени, когда осень окрасит листья деревьев, когда ее жизнь снова станет нормальной. Тем временем Робин лежала на диване и смотрела в потолок. Ее жизнь тоже перестала быть нормальной. у нее был выходной, И на этот случай у неё всегда имелся список минимум из десяти дел, требовавших её внимания. Но в этот раз у неё просто не было сил для уборки, похода в супермаркет или стирки постельного белья. Ей хотелось только лежать, и пусть мир обойдётся без неё. Уйдя из дома два дня назад, Джон так и не дала о себе знать. Похоже, отправился в Эдинбург со своей юной подружкой в поисках новой жизни полной удовольствии. уехал в отпуск», — сумела она жизнерадостно сообщить детям за завтраком на следующее утро. На что Сэм нахмурился и спросил «без нас?» И Дейзи тут же добавила «но это нечестно. Они оба так сильно обиделись и рассердились, что Робин могла бы посмеяться над их возмущением, если бы только она не была готова расплакаться. Предполагалось, что в августе, Они вчетвером должны были поехать на неделю в Португалию. Билеты на самолёт и вилла были давно забронированы. Справится ли к этому времени Джон с кризисом среднего возраста и вернётся ли он смиренно домой, чтобы вымолить прощение? Это мысль тревожила Робин, но захочется ли ей прискаться вместе с ним в бассейне с лазурной водой после его ошеломляющего сбивающего с ног предательства? Или она отправится в отпуск с детьми, а четвёртое кресло в самолёте останется пустым. Робин представила, что ей придется быть веселой, и беззаботной, найти виллу, самой вести машину, а потом нести ответственность за все: безопасность, еду, экскурсии, развлечения. Она представила пустые вечера, когда она останется одна после того, как дети лягут спать. Робин будет пить местное розовое вино, сгонять москитов с ног, слушая, как семьи на соседних виллах смеются и развлекаются. отпуск. В этот момент он больше походил на наказание, чем на неделю наслаждения. Робин перевернулась, чтобы занять более удобное положение на диване, и попыталась уговорить себя встать и пойти на кухню приготовить ланч. Дух был бодр и голоден в придачу, но плоть слаба, слишком слаба, чтобы встать с дивана, нарезать хлеб, хотя и желудок жалобно урчал последние 20 минут. Погладать казалось более лёгким решением. поголодать или дождаться, пока мама придёт с работы и что-нибудь ей приготовит. В этом было нечто трагичное, но именно такой стала её жизнь. Из-за разбитого сердца Робин снова превратилась в беспомощного ребёнка, в девочку, которой хочется, чтобы мама всё наладила. В среду вечером Элисон ответила на её отчаянный звонок и быстро приехала. По какой-то причине она была очень нарядно одета, но Робин была так расстроена, что даже не спросила, почему. С тех пор мама заботилась о ней. Она выслушала всю унизительную историю, потом налила дочери бокал вина, наполнила для нее горячую ванну и весь остаток вечера пыталась ее подбодрить. «Ты с этим справишься», — сказала Элисон, вручая дочери чистую пижаму. «Ты сильнее, чем думаешь». сказала она, подогревая молоко, чтобы сделать горячий шоколад. « Мы из тех, кто выживает ты и я, — добавила Элисон, когда они обе сидели на диване, и Робин, порозовевшая после ванны, потягивала горячий шоколад, как послушная маленькая девочка. Но Робин не ощущала своей принадлежности к кости выживших. Она чувствовала себя так, будто ее сбросили с большой высоты, и она лежит на земле, разбитая, сломанная, оглушенная болью от предательства Джона. Она бы никогда ему не изменила. А он вот так просто взял и ушел. Бросил Робин ради другой женщины, в половину моложе ее. Она все время ошеломленно думала, это происходит на самом деле. Это не сон и не фильм, который она смотрит. Это ее жизнь. И что же ей теперь делать? Эллисон осталась и в четверг вечером, приготовила на ужин свой знаменитый пастуший пирог, прочитала Дейзи сказку на ночь и научила Сэма нескольким карточным фокусом. Утром в пятницу она ушла на работу, пообещав вернуться вечером и привезти продукты на выходные. «Ты не обязана это делать, мама», – слабо запротестовала Робин, чувствуя, что должна хоть немного посопротивляться, хотя бы ради собственной гордости. но сопротивляться не слишком активно, чтобы мама не перестала предлагать ей помощь. «Я знаю, что не обязана», — ответила ей Эллисон. «Но я этого хочу. Напиши мне, если захочешь, что-нибудь особенное, и не вздумай заниматься домашней работой. Я смогу всё переделать за выходные». «Спасибо Господу за маму, которые приходят на помощь, когда корабли идут ко дну». Тем более, что после ухода Джона элисон осталась последней родственницей Робина. «Без мужа Мортимере могли уже выдавить меня из их тесного круга, аннулировать мое членство в их клане», — в отчаянии подумала она. В конце концов, она не просто вышла замуж за Джона. Она вышла замуж за всю семью. Но теперь она мучила себя, представляя, что родственники мужа откажутся от нее, вычеркнут из списка приглашенных на чайные вечеринки у Джинни, вырежут ее изображение из общих фото. От этого у нее болело сердце. Потеря Джона... означало потерю очень многого. Пола прочитала сообщение «Любовь в воздухе» и улыбнулась, глядя на прикреплённое фото. Это было селфи её родителей, прижавшихся друг к другу плечами, улыбающихся в объектив, держа в руках коктейльные зонтики. Лицо матери приобрело густой оттенок красного дерева, но с отца слегка порозовел. Степень загара рассказывала историю их разлуки. Но они, по крайней мере, улыбались, подумала Пола, и им снова комфортно в обществе друг друга. «Наслаждаемся нашим вторым медовым месяцем. Лучше поздно, чем никогда». Таким было второе сообщение Гари, к которому были добавлены несколько смайликов с поднятым большим пальцем. «Мы вернёмся в воскресенье». Она переслала эти сообщения братьям, на тот случай, если они ещё не получили хорошие новости, потом посмотрела на реку. Солнце сверкало золотом на волнах. Один из туристических теплоходиков проплыл под мостом Лендал. У Пола был перерыв на ланч, и ей удалось занять скамейку у воды. Ей нужно было более удинённое место, чем офис, чтобы совершить личный звонок. Глупо, но у нее беспокойно забилось сердце, когда она достала листок бумаги, на котором записала номер телефона. «Констанция Олбрайт. Агент художников». Так было написано на сайте. Был там и список иллюстраторов, художников и скульпторов, которых она представляла. В их числе была френки с мини-портфолио и биографией. Смелые юмористические работы и детали успеха, поздравительные открытки, животные из зоопарка на ярком фоне, несколько иллюстрированных книжек для детей и колонка в газете, которую она вела вместе с Крейгом уже почти четыре года. На сайте была и красивая черно-белая фотография Фрэнки. Ее сняли в полоборота, и она смотрела через плечо с полуулыбкой, как будто говорившей «Я тебя вижу». «Она выглядела дружелюбной и веселой», — подумала Пола, глядя на снимок с водной сестры. Теплый взгляд, восхитительные пухлые губы, которые, казалось, были готовы расплыться в улыбке в любую минуту. Иными словами, Фрэнки выглядела как сестра, о которой Пола всегда мечтала. «Говорит Констанция Олбрайт, чем я могу вам помочь?» Раздался голос телефонной трубки когда Пола, наконец, собралась с духом и набрала номер. «Здравствуйте. У меня несколько странная просьба», — призналась она. «Но причина моего звонка — одна из ваших художниц, Фрэнки Карлайл». «Вот как? Хотите сделать заказ, так?» «Не совсем», — ответила Пола. «Это личное дело. Я хотела узнать, могу ли я с ней связаться напрямую. Может быть, вы дадите мне адрес её электронной почты или...» «Нет. Боюсь, что нет. Констанции Олбрайт эта просьба явно не понравилась, и, по мнению Полы, это было справедливо. Агент должен защищать приватность своих клиентов. Я не могу распространять личные данные. Если вы скажете мне, как можно с вами связаться, то я смогу передать всё ей, но...» «Да, простите», — поспешила сказать Пола, прерывает собеседницу, чтобы её не приняли за сумасшедшую или за преследовательницу. «Понимаете, ситуация немного странная. Я... я сестра Фрэнки, но она даже не знает о моем существовании, поэтому...» Пола замолчала, чувствуя, что она говорит что-то не то. о Фрэнки нет сестры», — резко ответила Констанция. С каждым мгновением она становилась все подозрительнее. «Боюсь, я сейчас очень занята. Если вы хотите прислать электронное письмо, будьте добры направить его на официальный адрес агентства. Он есть на сайте». подождите пола чувствуя, что Констанция вот-вот повесит трубку. «Я знаю, что это звучит странно, и вы можете мне не верить, но, по крайней мере, могли бы вы передать ей от меня сообщение. Скажите, что это Пола из Йорка, дочь Гарри Мортимера, и что мне хотелось бы связаться с ней. Если у вас есть поблизости ручка, я продиктую вам номер моего телефона». Даже по Пагм в исполнении Констанции, пока та записывала телефон Полы, Было понятно, что она ни на секунду не поверила странной собеседнице. Но Пола не отступала. Передаст Констанция сообщение или нет, Пола хотя бы попыталась. Она протянула руку сестре через разделяющее их расстояние. «Благодарю вас», — сказала Пола и повесила трубку, гадая, не отправилась ли уже её сообщение вместе с номером телефона в ближайшую корзину для мусора. Через несколько секунд её телефон пискнул. оповещает о двух новых сообщениях и пола едва не выронила его так ей хотелось увидеть сообщение от Фрэнки. о боже пола ты действительно таком я думаю но это пришли всего лишь сообщения от Дэйва и стивена одно за другим они увидели фото родителей отлично мило и ничего от джона хотя он никогда не любил сообщения пола решила что отправит фото робин но тут телефон зазвонил и она снова задрожала Увы, это был всего лишь рабочий звонок. Новый клиент хотел оценить дом. «Никаких проблем», — сказала Пола, переключаясь в рабочий режим. Она оживилась, услышав престижный адрес дома. «С удовольствием возьмусь за дело. Позвольте мне только свериться с моим расписанием».